Глава двадцать шестая. Лера. В сад я приехала практически одновременно с Леонардо, поставила рядом с его мольбертом свой и сделала наиглупейший вид из всех возможных. «Лео, ты мне хоть скажи, что мы должны сделать, а то я уже и тему забыла. Хорошо, хоть краски прихватила в последний момент». Гений окидывает меня с пренебрежительной усмешкой. «Ну, дурочка темная, что с нее взять?» Нам нужно за день написать на тюрморд. Я выбрал не случайно сад, и вот даже яблоки принёс. Раскрывает передо мной пакет с румяными фруктами. Из чемодана появляется тарелка, и он 10 раз их перекладывает с места на место, поворачивая то тем, то всем боком. Яблочками одними сыт не будешь. Достаю свой пакет и сверху, и вот только выложенных идеальным румянцам вперёд яблок, наваливаю сверху пирамидой манка. Ой, чуть банан не забыла. Насаживаю и его с самого верха. Генни чуть ли не падает в обморок. Сочетание нулевое. Для конкурсной работы права полнейшей. Я адекватно расцениваю свои силы. В картинном плане мне до отличницы далеко. И если я нормально напишу сию красотень, то средний балл по-любому в кармане. Победителем, кроме Леонардо в номинации пейзажи или натюрмортов, может стать только Аня. Вот ей я и хочу вернуть украденную победу, за одно и проучить некоторых умников. Тем более зная о покастех гения, мне хоть бы и средний свой балл заработать. Валерия, это неприемлемое сочетание, убери немедленно. Прорезался таки гениальный голос после шока. Мне нравится, хочу писать то, что люблю, не только мне под себя подстраиваться надо, капризно отбиваю гения. Да, но нам ведь нужно одно и то же изображать, и мы уже договорились с тобой, что будут яблоки. Сразу видно, лежит задница карандашу с его любимыми фруктами. Никакого креатива, тьфу прямо. Считай, что мы переговорились, и радуйся, что я картошку не притащила. Видишь, всё в тему подобрала. Не нравится иди домой. Беру тарелку и ставлю на низенький столик. Леонардо психует. выбрасывает мои любимые манка на землю гад и заново крутит свои яблочки так бы я ничего и не добилась как знала рёв моторов с резким торможением гогот на весь сад птички срываются с веток и разлетаются в панике в разные стороны леонардо роняет мимо тарелки яблоко эх тишине наступил конец вот это мы попали мне и видеть не надо ошарашенный вид рыжебородова в джунглях был, на вершину альп поднимался в саду этом ни разу. Самые высокие любят похвалиться, он такой. Во, глядите, там есть малина. Пухленький нашёл еду и табун понёсся к кусту. Меня уверяли, что здесь нас никто не побеспокоит, спал с леццо Лонардо, тихонько делись со мной переживаниями. Настоящему художнику ничто и никто помешать не сможет. Повторяю любимую фразочку карандаша для гения. Не очень-то он и проникся. Пользуюсь моментом и быстренько возвращаю свои припасы на место. Для пушивого эффекта смешиваю все фрукты в хаотическом порядке, как попало. Подвигаю на середину стола. Супер. Нет, нет, я против такого натюрморта. Гений понятное дело не остаётся. И не добегая до стола, останавливается как вкопанный. Прямо на него выходит громадный медведь в кожаной жилетке с рыжей бородой. Ну это я так представила глазами Леонардо. Что у вас тут, художнички? По нашему плану бардачи со мной не знакомы. Дядненька, мне мешает он, тычу пальцем в оболдевшего гения. Не даёт рисовать фрукты и лезет куда не просят. Я не это, не я, заикаясь, пятится Леонардо назад, упираясь спиной в свой мольберт. Не сып под лотей. У меня есть опыт судьи на байкерских гонках. Какой там у тебя опыт? Раз всего судил? Крикливый ещё не приблизился, а уже уши от него закладывает. Вот я три раза. Не смеши, судил он дворовую шпану. У меня даже татуха судьи имеется. Мне пришлось отвернуться. Седой же пока не покажет доказательства, не успокоится. После недолгих, но очень громких дебатов судьи решают стать командой и неприходящему в себя Леонардо объявляют, что будут следить за нами. Чего-то там ещё о нарушениях и штрафах предупреждают. Вошли в роль полностью. Я на них особо не обращаю внимания, насмотрелась уже. На ношу границы в палитре развожу краски искоса наблюдаю за потерянным Леонардо и понимаю, что ему штрафы сегодня не грозят. Он и так еле дышит, куда же ещё нарушать? Бородачи меня вообще не трогают. Иногда кто-то срывается хвалить, и я слышу за спиной, как остальные ему шипят, чтобы не мешал процессу. Зато к Леонардо то и дело цепляются. Я уже на карандаш начала наносить тон, а бедный гений всё ещё мой банан пытается перенести на холст, по 100 раз делая замеры дрожащей рукой. После завершения своей картины мне приходится ждать, пока Леонардо закончит. Я никакой не судья, но то, что мой напарник сегодня написал хуже меня, видно невооружённым глазом. Он даже оттенок забыл на нервной почве. Жаль мне его, не а. Ведь Леонардо сам постоянно всем мешал и в наглую влезал. Я поставила его в такие же условия, но не опустилась до того, чтобы марать чужую работу. «Удачи на конкурсе, Леа!» — желаю ему на прощание. «Мы еще придем судить тебя, потлатый. Помни о нас, когда попытаешься кому-то помешать». С мольбертом под мышкой, тубусом и рюкзаком Леонардо впервые на моих глазах неграциозно шел, а бежал на утек из сада, как будто из ада сбегал.